Глава шестая. Молодой пересадок. Большой монастырский колокол гудел и заливался, призывая сестер безмятежного пристанища к вечерней молитве и долгому праздничному всеночному бдению. По длинным дощатым мосткам, перекрещивавшим во всех направлениях монастырский двор и таким образом поддерживавшим при всякой погоде удобное сообщение между кельями и церковью, потянулись сестры. Много их было под началом матери Агнии. Лиза стояла у окна в теткиной спальне и глядела на проходившие мимо ее черные фигуры. Шли тихим солидным шагом пожилые монахини в таких шапках и таких же вуалях, как носила мать Агния и мать Манефа. прошли три еще более суровые фигуры в длинных мантиях, далеко волокшихся сзади длинными шлейфами. Шли также чинно и, потупив глаза в землю, молодые послушницы в черных остроконечных шапочках. Между последними было много очень-очень молодых существ, в которых молодая жизнь жадно глядела сквозь опущенные глазки. На «вы» были впечатления – толпившейся в головках Лизы и Женни, стоявшей тут же за креслом подруги и вместе с нею находившейся под странным влиянием монастырской суеты. Веселый звон колоколов, розовое вечернее небо, свежий воздух, пропитанный ароматом цветов, окружающих каждую келью, и эти черные фигуры, то согбенные и закутанные в черное покрывало, то молодые стройные, С миловидными личиками и потупленными глазками. Все это было ново для наших героинь, и все это располагало их к задумчивости и молчанию. Наконец кончился третий трезвон. Две молодые послушницы с большими книгами под руками шибко пробежали к церкви, а за дверью матери Агнии чистый молодой контраальт произнес на распев. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» «Аминь!» — отвечала мать Агния, оканчивавшая прикалывание своего вуаля. В дверь вошла молодая, очаровательно милая монахиня и, быстро подойдя к Игумени, поцеловала ей руку. «Здравствуй, феоктиста! Посмотри-ка, аккуратно ли я закололась сзади?» «Хорошо везде, матушка», — отвечала миловидная черница, внимательно осматривая игуменью. «Все готово? Уже начал положили. Ну, пойдем, давай мантию». Сестра Феоктиста сняла со стены мантию и накинула ее на плечи игуменьи. Мать Агния была сурово величественна в этой длинной мантии. Даже само лицо ее как-то преобразилось, ничего на нем не было теперь, кроме сухости и равнодушия ко всему окружающему миру. «Ну, до свидания, дети», — сказала она, подавая руки оставшимся у окна девушкам. «А мы разве не пойдем в церковь?» — спросила Лиза. «Как хотите. Вы устали, служба сегодня долгая будет. Оставайтесь дома. Лучше пойдем и мы. Постоим, сколько нам захочется». «Ну хорошо, позовите Марину и поправьтесь тут, а я сейчас пришлю за вами сестру Феоктисту. Она вас проводит в церковь». По мосткам опустелого двора шла строгую поступью мать Агния, а за нею, держась несколько сзади ее левого плеча и потупив в землю прелестные голубые глазки, брела сестра Феоктиста. «Ах, какая хорошенькая!» — сказала Лиза вслед прошедшим монахиням. «Чудо, что такое!» — подтвердила Гловацкая. «Это вы про сестру Феоктисту, изволите говорить, барышня?» — вмешалась весноватая белица Камера Юнгфера матери Агнии. «Вот про эту монахиню!» — ответила Гловацкая. «Это она и есть сестра Феоктистас. Прехорошенькая!» Эта барышня в миру красоту-то наблюдают, а здесь все равны, что феоктиста, что другая какая. Давно она в монастыре? Третий год, матушка. Третий год, овдовемши, как в монастырь пошла. Она ведь еще в малом постриге. Что ж, она тут при тетушке? Спросила Лиза. Так, тетенька любит, чтобы она при них находилась. Адъютантом своим называют ее». «Разве она с тетушкой живет?» «Нет, у нее есть своя полкелья. А только когда в церковь или когда у тетеньки гости бывают, так уж сестра Феоктиста при них». «Зачем же это?» «Так? Тетеньке так угодно. Она знакома была тетушке прежде, что ли?» «Не могу вам про это доложить». «Да нет, вряд, чтобы была знакома. Она ведь из простых, из города Брянского, из купецкой семьи». Да простые такие купцы-то, не то чтобы, как вон наши губернские или московские, совсем простого звания «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», раздалось опять за дверью. Весноватая белица твердо возгласила «Аминь», и на пороге показалась сестра Феоктиста. «Спаси вас, Господи, помилуй!» – проговорила она, подходя к девушкам и, смиренно придерживая одной рукой полуряски, а другое собирая длинные шелковые четки с крестом и изящными волокнистыми кистями. «Здравствуйте, здравствуйте!» – приветливо отвечали в один голос обе девушки. Феоктиста добродушно поцеловала обеих и опять поклонилась. «Вот вы уж пришли, а мы еще не готовы совсем. Извините нас, пожалуйста!» Сестра Феоктиста ласково улыбнулась и сказала «Ничего-с, я посижу, подожду». И она села на кончике дивана. «Много мерзких в церкви?» – спросила сестру Феоктисту, продолжавшая торчать здесь белица. «Много, яблоко упасть негде, очень тесно в храме. Пошлите, пожалуйста, нашу няню». Попросила Лиза Белицу, после чего-то тотчас же вышла, а вслед за тем появилась Марина Абрамовна. Старуха, растопырив руки, несла в них только что выправленный утюгом белой платьицы барышень и другие принадлежности их туалета. «Одевайтесь, матушки, а то к шапочному разбору придете», — говорила Марина Абрамовна, кладя на стол принесенные вещи. Девушки стали одеваться, няня помогала то той, то другой. Дайте я вам помогу, сказала сестра феоктиста, положив в угол дивана свои чётки. Девушки вежливо отклоняли ее услужливость. Нет, что ж такое, я помогу. Разве это трудно? И сестра феоктиста, встряхнув белую крахмальную юбку, набросила ее на главацкую. Благодарю вас, душка моя, отвечала, закрасневшись, девушка и обернувшись, поцеловала два раза молодую монахиню. А монахиня опять заворочалась в накрахмаленных вещах и одевала Жене в то же самое время, как Абрамовна снаряжала Лизу. «Как нынче манишки-то стали шить, совсем как мужчинская рубашка», говорила сестра феоктиста, оправляя надетую на Жене манишку. «Вам нравится этот фасон?» «Нет, я так говорю, легче как будто, а то бывало у нас все шнурки да шнурочки». «Вы давно в монастыре?» «Давно. Уж и не помню, когда», — отвечала, смеясь феоктиста. «Три года уж. И не скучно вам? О чем скучать-то? Спаси, Господи, и помилуй». Сестра феоктиста глубоко вздохнула и в середине двух юниц отправилась в церковь. В церкви была страшная давка и духота. Сестра феоктиста на силу провела Лизу с Женей вперед к решетке, окружавшей Амвон, и отошла к особенному возвышению, на котором неподвижно стояла строгая игуменья. Воздух в церкви все более и более сгущался от запаха жарко-горящих в огромном количестве восковых свечей, ладана и дыхания плотной толпы молящегося народа. Перед началом стихирь мать Агния незаметно кивнула пальцем сестре Феоктисте. Та подошла к ней, сделала поясной поклон и подставила ухо, а потом опять поклонилась тем же поясным поклоном и стала тихонько пробираться к нашим героиням. мать гумени беспокоится за вас», — шепнула она девушкам. «Они велели мне проводить вас домой. Вы устали. Вас Бог простит. Вам отдохнуть нужно. Пойдемте», — также шепотом отвечали обе девушки и стали пробираться вслед за Феоктистую к выходу. На дворе стояли густые сумерки. «Чаю напьетесь?» – спросила сестра феоктиста, входя на крыльцо кельи. «По правде сказать, так всего более спать хочется», – отвечала Лиза. «Ну так, Христос, с вами спите! Прощайте, Господь с вами!» «А нет, зайдите, зайдите!» – заговорили девушки. «Раздуйте самоварчик», – сказала, входя сестра феоктиста. «Ну так спать?» – добавила она, обратясь к девицам. «Лежать, сестра феоктиста», – отвечала Лиза. «Ну, ложитесь!» «Покатайтесь, поваляйтесь, расправьте косточки, а я вам душепарочки волью». «Милая, какая вы милая!» — сказала Лиза и крепко в засос по-институтски поцеловала монахиню. «Чем так вам мила стало, Голуби вы мои, раздевайтесь-ка, да на постельку!» Истомленные дорогою девушки начали спешно разоблачаться. «Где ж лечь?» — спросила Лиза. «На постель, на постель, мой ангел!» «Тетушка так сказала», — отвечала сестра Феоктиста. «Валимся», — проговорила Лиза. И, забросив за уши свои кудри, упала на мягкую теткину постель. За нею с краю легла тихо Главацкая. «Ну и отлично, теперь я подам чайку». «Зачем же вы сами, сестра Феоктиста?» «Да что за беда, я и сама напьюсь с вами». Чаек подали, и девушки, облокотясь на подушечки, стали пить. Сестра Феоктиста уселась в ногах на кровати. Девушки, утомленные шестидневной дорогой, очень рады были мягкой постельке и не хотели чаю. Сестра Феоктиста налила им по второй чашке, но эти чашки стояли нетронутые и стыли на столике. «Кушайте!» «Не хочется!» Отвечали обе девушки. «Ну, почивайте! Всеночно еще не скоро кончится, часа полтора еще пройдет. Почивайте, а я пойду!» «Нет, посидите с нами. Вы ведь тоже устали. Там духота такая в церкви». «Сестра Феоктиста, как вы думаете, можно покурить потихоньку?» «Ох, не знаю, право. Ведь никто не взойдет. Не знаю». Лиза спрыгнула с кровати, зажгла папироску и села у печки. «Не тянешь что-то?» «Труба, верно, закрыта от грома. Я открою сейчас». И Феоктиста открыла трубу. Женя тоже покурила». И обе девушки снова улеглись. «Душно точно. Голова так и кружится. Да это ничего. Господь подкрепляет. Я привыкла уж», — говорила феоктиста, продолжая прерванный разговор о церковной духоте. «Как вы успели привыкнуть так скоро?» — спросила, внимательно глядя на сестру феоктисту Лиза. «М -м, «Так привыкла, потому что здесь ведь хорошо. Чем же хорошо?» «Тихо так, хорошо». Вышла пауза. «И вы никогда не скучаете?» – спросила Женя. «Чего скучать? Надо Богу молиться, а не скучать». «Иногда против воли скучается». Сестра Феоктиста вздохнула. «Молитвой надо ограждать себя», – проговорила она тихо. «А если нельзя молиться?» – спросила быстро Лиза. От чего нельзя?» «Если неспокоен, расстроен, взволнован. тут ты и молиться. Вы это на себе испытали когда-нибудь?» «Как же! Искушения тоже бывают большие в монастыре. Интриги? Как изволите?» «Интриги, говорю, есть. Сплетни, ссоры, клеветы», — пояснила Лиза. «А, ну, все надо перенесть. На то покаяние, на то монастырь». «А есть это все?» как вам сказать», — отвечала феоктиста с самым простодушным выражением на своем добром, хорошеньком личке. «Бывает, враг смущает человека все по слабости по нашей. Тут ведь не то, чтоб как со злости говорится. Или делается. А все враг смущает. Все по слабости нашей. Вы зачем пошли в монастырь-то? Как изволите?» — переспросила феоктиста. Лиза повторила свой вопрос. «Так пошла, да и только». «Дурно вам было дома, что ли?» «Хм, так, муж помер, дитя померло, тятенька помер, я и пошла». «Разве никого больше не оставалось у вас, и состояния никакого не было?» «Нет, видите, повернувшись лицом к Лизе и взяв ее за колено, началась сестра Феоктиста». «Я ведь вот церковная, ну, понимаете, православная, то есть по нашему, по русскому закону крещена». Но только тятенька мой жили в большой нужде. Городок наш маленький, а тятенька на волю откупившись, тот домик в долг тоже купили, хотели трактирчик открыть. Так как они были поваром, но не пошло. Только приказные судейские когда придут, да и то в долг больше. А помещики все на почтовую станцию заезжали. Так бывало и плиты по неделе целой не разводим. «Ну, я уж была на возрасте, шестнадцатый годок мне шел, матери не было, братец в лакейской должности где-то в Петербурге, у важного лица, говорят, служит, только отцу они не помогали. Известно, в этой столице самим им, что я думаю, нужно, в большом-то доме». Феоктиста вздохнула и, помолчав, продолжала. «Женихов у нас мало, да и то все глядят на богатеньких, а мы же опять И в мещанство-то только прописались, да и бедность. Очень тятенька покойник обо мне печалился. Ну а тут, как раз через улицу от нас, купцы жили. Тоже недавно они в силу пошли. Из мещан. А только уж богатые были. Всем торговали. Солью, хлебом, железом. Всяким, всяким товаром. У нас ведь по нашему маленькому месту нет этих магазинов. А все вместе всем торгуют. Только были эти купцы староверы, не нашего, значит, закона. Попов к себе не принимают, а все без попов. Ну, как там, Бог сам знает, как это сделалось, только этот купеческий сын, Естифей Ефимыч вздумал ко мне присвататься. Из себя был какой ведь молодец, всякое бы, то есть всякое-всякое у нас, в городе-то за него пошла, ну, а он ко мне сватается». В доме-то что у них из-за этого было? Страсти Божьей, как бывало, расскажут. Мать у него была почтенная старуха, древняя такая и строгая. Я-то тогда девчонкой была, ничего этого не понимала, уж не знаю, как там покойничек Естифейта Ефимич все это с маменькой своей уладил, только так о спаженках прислали к тятеньке сватов. Ну, ну и выдали меня замуж, в церкви, так в нашей венчали по-нашему, А тут я, годочек, всего один с мужем-то прожила, да и овдовела. дитя родилось, да и умерло, все как говорила вам, тятенька тоже померли еще прежде. А вы в монастырь пошли. Да и пошла вот, а с мужем вы счастливы были, известно, как замужем. Сама хорошо себя ведешь, так и тебе хорошо. Я уж мужа почитала, а он меня жалел. и «Обижала она вас?» «Нет, обиды, чтоб так не было. А все, разумеется, за веру мою да за сердилась. Все мужа бывало урекают, что взял неровню. Ну а мне мужа жаль, я бывало и заплачу. Вот из чего было, все из моей дурости. Жарко каково», – проговорила феоктиста, откинув с плеча креповое покрывало. «Снимите шапку». «И то». Феоктиста сняла бархатную шапку, и золотисто-русая коса, вырвавшись из-под сдерживавшей ее шапки, рассыпалась по черной ряске. «Господи, какое великолепие!» — вскрикнула Лиза. «Что это вы? Смотри, смотри, Женни, какие волосы! Что вы? Что вы это?» Закрасневшись, лепетала сестра Феоктиста и протянула руку к только что снятой шапке. Но Лиза схватила ее за руки и, любуясь монахиней, несколько раз крепко ее поцеловала. Женя тоже не отказалась от этого удовольствия, и, перегнув к себе стройный стан феоктисты, обе девушки с восторгом целовали ее своими свежими устами. — Что это вы? — опять пролепетала монахиня. — Какая вы красавица, сестра феоктиста! Спаси, Господи, и помилуй, что это вам вздумалось? Искушение с вами с мирскими право! Сестра Феоктиста набожно перекрестилась и добавила, «Ну так вот, я вам уж доскажу. Да Вышедши замуж-то, я затяжелела. Ну, брюхом-то мне то того, то другого смерть, вот как хочется. А великий пост был у нас в доме, как вот словно в монастыре, а притч грибов ничего не варили, да и то по средам и по пятницам без масла». Маменька строго это соблюдала. «А мне то икры захочется, то рыбы соленой. Да так захочется, что вот просто душенька моя выходит. Я, бывало, это Естефея Ефимовичу ночью скажу, а он днем припасет, пронесет мне в кармане. А как спать ляжем с ним, я пологом задернусь на кровати, да и ем. Грех это как есть-то, Богу помолившись. Ну, а я уж никак стерпеть не могла». «Брюхом это часто у женщин бывает. но ну и наказал же меня Господь за мои за эти заглупости. ох хо, хо Феоктиста утерла слезы, наполнившие длинные ресницы ее больших голубых глаз, и продолжала. В самый встрастный вторник задумалась мне про селянку с рыбой. «Вот умираю, хочу селянку с севрюженкой, да и только!» Пришел муж из лавки, легли спать. Я ему это и сказываю про свое прохотение то Что ты, говорит, дура, какие дни? Люди теперь хлеба мало вкушают, а ты что задумала? Молись, говорит, больше, все пройдет. А я вместо молитвы-то целовать его да упрашивать. Голубчик, говорю, сокол мой ясный, Естефей Ефимыч, уваж ты меня раз, я тебя сто раз уважу. Пристаю к нему, ручки-ножки, говорю, тебе перецелую, только уважь. «Покорми ты меня селяночкой». Знала я, что как пристанешь к нему лаской, Беспременно он тебе сделает. Смотрю, точно уж, говорит, Только как, говорит, пронести. Пронести никак нельзя. Это и правда. Рыбу там или икру можно как в кармане пронесть, А селянку жидкую никак нельзя. Так я это в горе и заснула. А утром гляжу, муж толк меня под бок. Прибежи, говорит, часам в двенадцать в лавку. Я догадалась, опять-таки его расцеловала. Ах, боже, боже мой, великая я грешница перед тобой. Жду, не дождусь. Только пробило одиннадцать часов, я и стала надевать шубейку, чтоб к мужу-то идти. Да только что хотела поставить ногу на порог. А в двери наш молодец из лавки, как есть полотно бледный. Что ты... «Что ты, Герасим?» – спрашиваю его с маменькой, а он и слова не выговорит. «Что, мол, пожар, что ли?» «В окно так-то смотрим, а он глядел, глядел на нас, да разом как крикнет. Хозяин, — говорит, — Естифей Ефимыч потонули». «Как потонул? Где?» К городничему, — говорит, — Зарик, у чего-то пошли, сказали, что Коля Федосья Ивановна, это я-то, придет, чтобы его в чуланчике подождали». А тут слышим, кричат на берегу, обломился, обломился, потонул. Побегли, ничего уж не видно, только дыра во льду, и водой сравнялась, а приступить нельзя, весь лед и струх. Ничего тут уж я и не помню. Побегли к городничему, и городничий сам пришел. Он говорит, у меня не был, а был у повара, севрюги кусок принес, просил селянку сварить. Это в трактир-то на станцию ему нельзя было идти, далеко, да и боязно, встретишь кого из своих. Он мой голубчик и пошел мне селяночку-то эту проклятую готовить к городническому повару. Да торопился, на мост-то далеко, он льдом хотел, грех и случился. Во всем я передо всеми повинилась. Что тут только мне было, Боже мой Господи! Хуже меня по целому городу человека не ставили. И точно, что стоило. А уж свекровь бывала, как начнет, силы небесные, что только она говорила. И змея я, и блудница вавилонская, сидящая при водах на звере червление. Чего только не говорила она с горя. Разумеется, мать, больно ей было. Один сын только, и того лишилась. И не знаю я... Как уж это все я только пережила, а только мне даже лучше было, что меня ругала маменька. А тут уж беспокойника я родила девочку, хорошенькая такая была, да через две недели померла. Как я не старалась маменьке угождать, все уж не могла ей угодить. Противно я еж очень стала. Как я ей в глаза, она сейчас, иди, иди, еретица проклятая! «Гонит меня. Думала в тятенькин дом перейти, что он мне оставил. Маменька еще пуще осерчала. Развратничать, говорить захотела. Полюбовников на свободе собирать хочется. Я и стала проситься в монастырь. Да вот и живу. А домик ваш?» «Так свекровь его взяла. А мне тут пол кельи поставила». «И ничего вам не дают?» «Нет. На что же мне? Я работаю. Мне разве много нужно?» «Зачем же вы ей отдали?» «Да пусть! На что мне?» «Так оставила ей!» «И тут вам говорите, хорошо?» «Хорошо! Молюсь, доработаю, что ж мне?» «Конечно, иной раз!» «Что, скучно?» «Нет, спаси, Господи, помилуй!» «А все вот за эту, за красоту-то, что вы говорите?» «Не то-то, кто выдумают?» «Что ж, кому мешает ваша красота?» «Да нет, не ж это по злобе!» Так враг-то смущает. Он ведь в мире так не смущает. А здесь, где блюдутся, он тут и вередует. Вам жаль вашего мужа? Очень жаль. Ах, как жаль. И где он? Где его тело-то понесли быстрые воды весенние? Молюсь я, молюсь за него, а все не смолить мне моего греха. Вы его не любили? Как же не любить мужа? А дитя тоже жаль? Не знаю уж, как и сказать, кого больше жаль. «Дитя жаль, да все не так. Все усну, так забуду, а мужа и во сне-то не забуду. И во сне он меня мучит. Молюсь, молюсь Создателю. Господи, упокой ты его, отжени от меня грех мой. А только усну, только заведу глаза, а он надо мною стоит. Вот совсем стоит. Чувствую, холодный такой, мокрый весь, синий». «Как известно, утопленник, а потом будто белеет, лицо опять человеческое становится, глазами смотрит все на меня, и совсем как живой, совсем живой. Просто вот берет меня за плечи, целует. Феня, говорит, моя, друг мой». Сестра Феоктиста остановилась, долго смотрела молча в одну точку темной стены и потом неожиданно, дернув на себе ряску, тревожно проговорила «Кудри его черные». Вот так по лицу по моему. Ах ты, Господи, Боже мой, когда же эти сны кончатся, когда ты успокоишь и его душеньку, и меня, грешницу нераскаянную? Тихо, без всякого движения, сидела на постели монахиня, устремив полные благоговейных слез глаза на озаренные лампады распятия. Молча смотрели на нее девушки, Всенощная кончилась, под окном послышались шаги, и голос игуменья, возвращавшейся с матерью Манефой. Сестра Феоктиста быстро встала, надела свою шапку с покрывалом и, поцеловав обеих девиц, быстро скользнула за двери и игумениной кельи.